Не успокаивали непривычный письменный прибор каслицкого литья, тяжело и темно громоздившийся на столе, не старая лампа, так похожая на ту, что светила в доме его детства под Смоленском, не выкуренная папироса, не стакан крепкого, почти черного чаю. Хотелось выйти из здания и, распахнув шинель, шагать по улицам, подставляя пылающее лицо и грудь холодному весеннему ветру. Запрести неизвестно куда по тихим старым переулкам И навсегда потеряться в них Среди потаенных особнячков И бывших доходных домов Со сдвоенными окнами Среди гулких подворотен проходных дворов И зажатых глухими стенами узких проулков Или взять машину и отправиться за город бродить среди где и сосен Слушать шум ветра в ветвях И долго глядеть в небо наблюдая за медленно плывущими облаками, отыскивая в них сходство с животными или людьми. Хотелось, наконец, поругаться с кем-нибудь. Яростно, до сипоты, до хватания за грудки. Хотя почему с кем-нибудь? Алексей Емельянович Ермаков точно знал, с кем ему хотелось ругаться, не выбирая выражений даже в качестве самого веского аргумента пустив в ход кулаки – Но нельзя. Последний доклад у наркома о работе специальной группы оставил ощущение собственной беспомощности перед неотвратимо надвигающейся бедой. Страшной, неумолимой, готовой, как безжалостная, тупая машина подмять под себя всех и вся, раздавить, уничтожить, сломать и... двигаться дальше, напрочь забыв о том, что осталось позади. Брезгливо поджимая узкие губы и щуря глаза за холодно поблескивавшими стеклышками пенсне, Нарко молча слушал доклад, изредка делая пометки на лежавшем перед ним листе бумаги. Изловчившись, докладывающий стоя генерал Ермаков сумел разглядеть непонятные закорючки. Скоропись, стенография или буквы неизвестного ему горского языка? Что означали эти заметки? Потом нарком долго вертел в руках карандаш, поглядывая на свои закрючки, а присутствующие ждали его слов, почти физически чувствуя, как давит на плечи повисшая в кабинете тишина. Казалось, любой звук расколет ее, подобно внезапному взрыву, вызвав непредсказуемые последствия. И офицеры затаили дыхание, боясь неосторожным вздохом или покашливанием привлечь к себе внимание. Наконец нарком заговорил, веско, привычно кривя в улыбке губы и быстро оббегая внимательным взглядом лица всех, находившихся в кабинете. Пальцы в рук то сплетались вместе, словно садясь на горле врага, то расходились в стороны, как будто желая дать тому возможность втянуть в себя еще несколько глотков воздуха перед концом, чтобы продлить мучение. Суст наркома легко слетали фамилии, Имена, воинские звания людей, на которых, по его мнению, а скорее всего, не только по его, следует обратить самое пристальное внимание тем, кто включен в состав особой группы. Он давал программу действий, заранее указывая тех, на кого должно пасть подозрение, и спорить с ним, либо возражать было бессмысленно и небезопасно. Это Ермаков уже не только понял, но и хорошо знал. Нарком не терпел возражений и отличался крайней злопамятностью. Ничего не забывал и не прощал, ждал годы, но добивался своего. Сейчас, вернувшись в свой кабинет, генерал раздумывал о том, как быть, что можно сделать, поскольку самые худшие опасения уже получали подтверждение. Желание уйти, убежать, поехать за город, бродить по улицам Все это так, минутная блажь, а вот драться. Но не кулаками, нет, ими немного сможешь добиться, а своими знаниями, работой, опытом, помноженным на опору на честных людей, искренне преданных дел. Один в поле не воин, старая пословица верна. Но поле битв разведок изобилует заранее приготовленными противником волчими ямами и засадами. Края его сокрыты мраком и туманами, а идти по нему хорошо, лишь ощущая рядом верное плечо. Нарком жаждет власти еще большей, безграничной, внушающей животный страх и заставляющей остальных падать ниц и дрожать. Для этого он готов пойти дальше Ежова – мечтавшего превратить своих сотрудников в запнутую секту во всем послушную его воле. Да что готов, уже идет, только по-своему, более хитро и менее прямолинейно, внешне вроде бы неприметно делая свои страшные шаги, крадучись бачком, пряча лицо и глаза. Оставшие известными, популярными в народе и воюющей армии военачальники, Серьезная помеха на пути к безграничной власти. Конкуренты, а во многих случаях – личные враги. Да, теперь можно с полным основанием сказать, что боялся Ермаков не зря. Названы имена, очерчен страшный круг. Но время еще есть. Нарком не любит спешить. Сегодня он пустил пробный шар, проверяя реакцию подчиненных проследил за выражением их лиц и глаз. Наверняка он так же делал не только здесь, но и в самых высоких сферах. Иначе не решился бы на такое. Возможно, первоначально круг имен был значительно шире, и его пришлось скорректировать, несколько сузев, но не исключено, что все наоборот. Круг после беседы наверху только расширился, круг тех, кого теперь проверят особо тщательно. И непременно найдутся желающие отличиться, отыскать червоточинки, услужливо поднести их наркому. Но на это опять же нужно время, а он, Ермаков, должен использовать его по-своему, отвести подозрения от невиновных, пока этот круг не приобрел жесткость стальной западни, из которой уже никому не вырваться. Сколько у него осталось времени? Какие сроки поставил себе нарком для завершения своей операции? Неизвестно. Взгляд упал на письменный прибор Каслинского литья, который напомнил об Урале, куда улетел Волков. Позвонил Козлов и по своей обычной привычке попросил разрешения зайти. «Заходи», – вздохнул еще не отошедший от своих невеселых мыслей Ермаков. Через несколько минут появился Николай Демьянович с неизменной синей папкой в руках. Поглядев на него, генерал отметил, как сдал тот за последнее время. Под глазами появились мешки, речи обозначились морщины у глаз. Кожа на лице словно бы истончилась и приобрела сероватый оттенок. «Нервничает», – подумал Алексей Емельянович, – «но виду не хочет подавать, крепится и спит мало». Хотя кто сейчас много спит, поговорить бы нам друг с другом открыто, обсудить создавшееся положение, да вряд ли он пойдет на откровенность. Могу ли я на него положиться первым, начав разговор? Или, может быть, не говорить прямо, обойтись намеками, некими иносказаниями? Подполковник не глуп, поймет, о чем речь. «Мы проанализировали расписание поездов», – сев к столу, раскрыл папку козлов. «Проверки машин на дорогах пока ничего не дают. Вражеская агентурная станция не обнаружена». «Так, а почему именно поезда?» – прищурился генерал. «Во время проверок на автомобильных дорогах службой пеленгации зарегистрирован очередной сеанс связи немецких агентов со своим радиоцентром», – спокойно пояснил подполковник а на основе анализа расписания движения поездов и примерного места работы вражеского передатчика, продолжающего перемещаться во время сеанса, наметился кое-какой круг. Слово «круг» неприятно резануло слух Ермакова, напомнив о докладе у наркома, и он недовольно буркнул. «Хитрят! Сосунков сюда не отправят, вот они и наводят тень на ясный день». Ведут передачу с параллельной дороги во время прохождения эшелонов или пассажирских поездов, зная расписание их движения. Николай Демьянович помолчал, перебирая лежавшие в папке листы. Потом ответил. Время прохождения поездов через квадрат, в котором работает вражеская станция, у нас есть. Дороги перекрывали все до единой, вплоть до проселков. Кстати.» Волков Сурало передал, что не исключена возможность связи радиста с информаторами на заводах или в городе при помощи железной дороги. «Конечно!» – горько усмехнулся генерал. «Ему оттуда с Урала виднее!» Но тут же пожалел о своем резком выпаде и, пытаясь загладить возникшую неловкость, спросил. «Операторы радиоперехвата не ошибаются?» «Станция действительно движется?» «Меняет свое положение во время сеанса, а то мы будем на них полагаться, распылимся, отвлечем внимание в сторону, а враг за это время сменит тактику. Думаю, стоит прочесать квадрат». «Будет исполнено», – заверил Козлов, «но версию с железной другой считаю перспективной, по ней надо усиленно поработать». «Поработаем», – вздохнул Ермаков, доставая из коробки папиросу. У нас теперь будет много работы. Прикуривая, поглядел поверх пламени спички в глаза Козлова. Тот не отвел своего взгляда. Понял, засомневался Алексей Емельянович. Или раздумывает, как уйти от разговора. Подполковник собрал документы, неторопливо завязал тесемки папки и, положив на нее руки, удивленно поднял брови. У нас и так работы хватает, товарищ генерал. «Стоит ли все понимать буквально, пока нет конкретных приказов?» «Сообразил», – откидываясь на спинку стула, удовлетворенно вздохнул Ермаков. «Попробуем пойти дальше». «Наверное, потребуется дополнительное увеличение состава спецгруппы? Как полагаешь, Николай Демьянович?» «Мне кажется, в этом пока нет необходимости», – чуть заметно улыбнулся Козлов. Этот не кинется, чертя голову, «Искать шпионов среди своих?» – наблюдая за ним, решил генерал. Или я ничего не понимаю в людях, и зря проработал с ним столько лет бок о бок?» «Как же падки у нас некоторые на отличие и награды, как готовы на все, лишь бы только угодить начальству, ловя его невысказанные желания и косые взгляды, брошенные на сослуживцев?» «Но враг есть, и искать его надо, обязательно надо!» «Будем постоянно советоваться», давая понять, что разговор закончен, многозначительно сказал генерал. И добавил. «Постоянно». «Понял, Алексей Емельянович». «Непременно будем», – вставая ответил подполковник. «Полагаю, наши сотрудники за рубежом не ошибаются, утверждая, что изменник один». И я того же мнения, провожая Козлова до дверей кабинета, Ермаков крепко пожал ему руку. Желаю успеха, Николай Демьянович!